И наступило такое мгновение, когда словно бы отключился слух, и Радыгин сидел перед ним, как на экране немого кино, беззвучно разевая рот, показывая яркие ровные зубы. И еще. Снизу Юрия Петровича был виден темный провал его рта, а лицо Радыгина, как и л ё л и н а выдвинутым вперед подбородком и суженным лбом. Хоть бы ушел быстрее в тоске, думал Юрий Петрович, и не удивился этому своему желанию. Он был к нему подготовлен, потому что такое же чувство испытал раньше Клёли, и потом долго думал о нем. Едва он пришел в себя, как Клёля стала ему говорить про завод. Она говорила весело, считая, что это очень для него важно». Испытания в цехе холодного проката дали отличные результаты. Идея Юрия Петровича проводить сварку рулонов водородной горелкой, которая перемещается на винте вдоль шва, прошла великолепную проверку. Даже рентген с трудом показывает сваренное место. Еще один шаг к бесконечному металлургическому процессу. Но он слушал л ё л ю постепенно напрягая внимание, И ему становилось все труднее и труднее воспринимать ее слова. И внезапно он подумал, хоть бы она ушла. Когда он впервые так подумал, удивился и сразу же решил, устал. Еще очень слаб и не может воспринимать окружающие, как воспринимал его раньше. Леля сразу заметила в нем перемену. Ты устал, спи, сейчас тебе сделают укол. Было. Все уже было, и он словно бы провалился в пустоту, как тогда, после заявления. Да, точь в точь, все отъединилось от него, стало чужим, безразличным, неинтересным, ибо он перестал находиться в центре происходящего, перестал быть той осью, на которой вращалось дело. Он не был даже зрителем, просто был в стороне. Вот отчего тогда возникла в нем пустота. Но почему же она опять образовалась в его душе? Вынужденная остановка и только. л ё л я со свойственным ей чутьем поняла его состояние и больше не пыталась рассказывать ему о заводе. Но вот пришел Радыгин, промямлил несколько невнятных слов и сразу к делу, как идет перестройка и что за эти дни появилось нового. И Юрий Петрович снова почувствовал, что не воспринимает радыгинских слов. Они проходят мимо него. Но Радыгин не уходил. Ему, наверное, казалось, что Юрий Петрович слушает его с интересом. А ведь он мог и погибнуть в этой аварии. И все бы кончилось в одно мгновение. Все-все, и л ё л я и Радыгин, все-все, и завод, и министерство. Его бы н и стало, и проблемы, которые возникали перед ним ежечасно, тоже исчезли бы. Нет, проблемы остались бы, но над ним стали бы ломать голову другие. Да, он мог умереть, превратиться в н и ч т о Впрочем, это еще может случиться даже здесь, на этой неудобной скрипучей койке. Ведь больным не все говорят, и от него, наверное, многое скрывают. Не случайно же не перевозят в заводскую и говорят «нетранспортабелен». Слово-то какое тяжелое. Конечно же, он еще может умереть. Сначала он воспринял эту мысль спокойно, прислушиваясь к себе, Потом ощутил неуютность и тоску, и тут же догадался, что неосознанный страх смерти зародился в нём, как только он очнулся в больнице. «Ну вот, пожалуй, и все новости», — сказал Радыгин, и, укратко й отодвинув край рукава, взглянул на часы. В этом жесте было что-то мальчишеское, словно он боялся, что его застигнут за чем-то недозволенным». И опять Юрий Петрович усмехнулся. Сказал бы, что спешит, и все. «Если что нужно, Юрий Петрович, не стесняйся. Можешь сообщить через сестру, мне передадут. Я тут службы информации наладил». Он поднялся и теперь уж повернулся к Ивану Алексеевичу, а затем быстро к Звягинцеву. «Воздоравливайте, товарищи!» И шагнул к дверям. У койки Чугуева приостановился... задержался на какое-то краткое мгновение.